Голова пятая. Сколько можно убивать? Полёт был не самым интересным. Практически всё время, пока я находился в каюте, пытался повторить печать. Инструкция была вполне понятна, и увидеть узор мне тоже не составило большого труда. Да и Лора помогла. Она в этом деле очень хорошо подотарела. Но вот повторить узор без переизбытка или недостатка энергии оказалось куда сложнее. Только к концу полёта у меня получилось вывести одну линию более-менее ровной формы. В итоге у меня так ничего и не получилось. Зато энергии я потратил просто колоссальное количество. «Ты умница. Я бы тебя расцеловала, но только конструкции не позволяют. Но лёгким чмоком наградить могу». Лора скакала в нижнем белье всё время, пока я пытался медитировать. Сейчас же она наклонилась и чмокнула меня в губы. о она даже сама удивилась. «А можно я буду делать так почаще?» «Только без языка, а то чувствую, что меня ударит разряд!» — улыбнулся я. Саша всё время планомерно продолжал опустошать бар и холодильники самолёта. Баллончик показал, что он даже спускался к солдатам и играл с ними в карты. «Уважаемые господа, мы подлетаем к месту назначения. Просим вас занять мягкие кресла и пристегнуться. Впереди небольшой ветер, самолёт может укачивать. За бортом минус двадцать градусов, в точке прилёта плюс 15». Зажёгся значок «Пристегнуться». Я вышел в салон и обнаружил Есенина. Развалился на стуле, лисёнок скачет рядом и пытается укусить его за палец, а Саша только хихикает. «Вы оба тут так и проторчали?» — удивился я, вспоминая, что лисенок не заглядывал в мою комнату. Чего не получилось с печатью?» — спросил Саша. «Нет. Надо больше времени». Я сел в кресло и пристегнулся. «Что насчёт задания?» «Нам надо посетить одного князя, который выразил желание с тобой познакомиться». Начал он загибать пальцы. «Затем пройдёмся по местной дикой зоне. Стоит увести тебя в курс дела». Эти метеориты отличаются от того, что ты видел в южном поясе. «А поподробнее?» — спросил я. «Основная цель миссии?» «Нам надо добраться до Северной Империи, понять причину их резкого скачка в развитии и узнать, собираются они на нас нападать или нет». «А такое возможно?» «Все же мне казалось, что через пояса достаточно сложно воевать. Хотя я многого не знаю еще». «Вполне. Так же по морю. Но там свои приколы», — усмехнулся Саша. «Мы просто пересекаем пешком весь пояс. Такое возможно?» «А почему нет?» «Тем более не пешком, и тем более метеориты с секретом», — улыбнулся он, продолжая нагонять интригу. «А пока надо встретить Асю, заглянуть к князю, и от него мы дернем в поход». Самолет пошел на снижение, и через несколько минут мы приземлились на однополосной взлетной полосе в лесной глуши. У уже собралась небольшая делегация. «Ну как делегация?» Два ряда солдат по обе стороны от трапа с ковровой дорожкой. Три музыканта, самозабвенно старающихся выдать мелодию, да и всё. «По коням, дорогой мой Михаил, граф, студент и чемпион. Нас ждут великие дела!» — крикнул Исенин И как маленький ребёнок, хихикая, убежал в грузовой отсек к мотоциклам. «Я уже говорила, что он странный», — скептически хмыкнула Лора. «Ага, я пошёл следом». Лисёнок выглядывал из-за пазухи. Музыка заиграла, как только трап начал опускаться. Мы оседлали наших железных коней, которых уже успели отмыть, подкрутить и привести в состояние лучше новых. Попрощались с солдатами и выехали. В конце полосы нас ждала кучка высокопоставленных персон. Как я это понял? По форме и медалям. Хотя один человек отличался, точнее, одна — «Доброе утро, Александр Сергеевич! Михаил Викторович!» — отдал честь один из командиров. «Полковник Брезгин Сергей Валентинович! Мне поручено генералом Кутузовым Сергеем Михайловичем вести вас в курс дела!» Этот мужичок не стал раскланиваться перед Есениным, как остальные, а сразу перешёл к делу. Это мне в нём и понравилось. Не дожидаясь нас, он просто развернулся, растолкал вояк и направился в местный штаб. Но ни Сенин, ни я никуда не торопились. К нам подошла та самая девушка. И что-то мне подсказывало, что это не просто так. «И кто на этот раз?» Она по-мальчишески ударилась с Сашей в кулачки и кивнула на меня, как будто я был мибелью Мускулистая молодая девушка с чёрной толстой косой. Короткая жилетка без рукавов подчёркивала её дельты. Грудь третьего размера слегка выглядывала из небольшого выреза. На голове берет с завязками и без опознавательных знаков. Открытый живот с кубиками пресса, широкие бёдра, упругая задница. Всё это было спрятано под военные камуфляжные штаны. На ногах красовались высокие берцы. Если бы не сыровое выражение лица, можно было бы назвать её очень красивой. У нее имелся шрам, разделяющий ей бровь напополам. Глаза голубые, но не такие, как у Есенина, чуть темнее. За спиной и крестом висели два меча. Меня зовут Михаил, сказал я. Парень он хороший, даже универсиаду выиграл, продолжил Саша, как будто меня не было рядом. Ну и что? Сколько подобных парней уже подохли? Этот вообще какой-то доходяга». Она посмотрела на меня как на гов... Короче, мне не понравилось. Я не стал долго думать. Такое отношение мне никогда не нравилось. Тем более на ровном месте. «Саша, а кто эта женщина? Она из какой глуши вылезла? Что так разговаривает?» «Девушки, конечно, цветы жизни, или кто они там были, но мера должна быть. Если не пресечь подобное общение сразу, то дальше это продолжится». Музыка резко оборвалась, и военные обернулись на нас. а я приготовился к тому, что сейчас на меня накинутся с приёмами, пытаясь преподать урок. В целом я был готов. «Знаешь, парень», — вздохнула она, «поглядим, как ты продержишься в метеоритах, а потом будешь чесать языком». «Как угодно», — кивнул я, слезая с мотоцикла. «Вы тогда тут паркуйте, а я к полковнику за заданием». «Ну, что скажешь?» — услышал я Сашин голос. «Пока, мудак, дальше посмотрим». ответила Дункан. «Улицы Широкого». «Готово!» Трофим зашел в подсобное помещение, прикручивая к двум магнумам глушители, которые полностью убирали звук выстрела. Раздобыл он их пару дней назад в магазине для магов-истребителей и очень гордился тем, что ему удалось выхватить целых два. Все же большая редкость. «Почти». Спокойно ответила Маруся, пристёгивая к талии целую обойму метательных ножей. К спине прикрепила два винтовых кинжала, предназначенных исключительно для одной цели — убивать. Сегодня у этой парочки других задач не было. Посиду он выглядывал из чайной кружки с надписью «Доброе утро» и наблюдал за неспешными сборами двух профессиональных, хоть и на пенсии, убийц. Он сообщил, что машина, которая отъехала от их дома, останавливалась часто. и водитель постоянно звонил кому-то. Но только к утру заехал в недра какого-то завода. Собственно, остальное и так понятно. «Тогда выдвигаемся. Думаю, Данилу брать нет смысла», — вздохнул Трофим. «Сам поведу». «Да, так будет лучше. Все равно нам нет кого скрываться», — спокойно ответила Маруся и застегнула спортивную куртку. Перелив водяного в пластиковую бутылочку, парочка запрыгнула в машину и поехала к указанному месту. Через час они уже поставили авто в ближайшей подворотне, выпустили Посейдона и неспеша начали штурм. Они аккуратно проскочили между трёх охранников и проникли внутрь. «Сначала подождём», — сказал Трофим. Но Маруся и так знала, что делать. Они оба легли спиной на крышу подсобного помещения так, что их не было видно. Ждать недолго. Посейдон тонкой струйкой показался из трубы над ними. «Они на третьем этаже. Там только исполнители. Но у них четкое задание — уничтожить всех в доме и найти какой-то артефакт. Как я понял, он спрятан в одном из домов дирижера». Посейдон быстро пересказал все, что услышал. А это был довольно подробный кусок информации. «Интересно...» «А заказчик?» — поинтересовался Трофим. «Это люди музыкантов. Они и заказчики. Я думал, Миши их всех вырезал», — удивилась Маруся. «И я. Видимо, эту часть он оставил нам», — улыбнулся Трофим. Народ на заводе был во всеоружии и явно кого-то ждал. «Что с водителем?» — поинтересовалась Маруся. «Они его допросили и убили. Сказали, что он мог привести хвост, и усилили охрану, — невозмутимо ответил Посейдон. э какие смышленые!» — улыбнулся Трофим. «Посейдон, у тебя есть доступ к воде?» «Есть, но она грязная, и чтобы слиться с ней, потребуется около часа», — вздохнул он. Мужчина и женщина переглянулись и, улыбнувшись, кивнули друг другу. «Ладно, справимся сами», — ответила Маруся. «Сможешь перекрыть все выходы?» «Легко. Их всего четыре», — согласился Водяной и скрылся в трубах. «Через три минуты всё будет готово». Наступило затишье перед бурей. Они переместились на пролет и поднялись на третий этаж. Сперва надо будет зачистить верхушку и спускаться вниз. Парочка встала по обе стороны дверей комнаты, где сидело начальство завода. Всего в просторной комнате было около двадцати человек. Вооруженные кто чем? Автоматы, дубинки, мечи, пистолеты. Боруся достала два винтовых кинжала. Трофим кольты с глушителями. Знаешь, один старый друг как-то сказал мне, если убьешь убийцу, то количество убийц не изменится. Трофим был спокоен, как его напарница. Ногой выбив дверь, женщина тенью нырнула внутрь. а мужчина стал точными выстрелами убивать тех, кто целился в Марусю. Им хватило минуты, чтобы зачистить помещение. «Я тебе вот что скажу на слова твоего друга. Надо просто убить много убийц». Все же кто-то умудрился нажать тревожную кнопку. Заработала сирена, красные лампочки замигали. Тут же несколько вооружённых человек устремились к кабинету начальства, но пока они поднимались, их методично обстреливали с двух сторон. Поняв, что так не сработает, оставшиеся в живых стали палить из всего, что попадалось под руку. Но лампы моментально погасли. «Включите свет! Включите!» — кричал кто-то. Вот только там, куда целились бандиты, уже давно никого не было. «Где начальник?» — крикнул один из мужчин, перезаряжая автомат. Сзади женская рука прикрыла ему рот, в шею вошел клинок и тело утащили в тень. «Убили его!» — ответил второй, выцеливая врага. Пуля влетела в глаз и вышла через затылок за брызгов стоящих сзади кровью. Вон там, за конвейером. И в пять стволов они начали поливать огнём пространство впереди. Через мгновение их осталось четверо. День промелькнула, и их стало трое. Ещё два выстрела, и два трупа упали на пол. Да хрен вам, завопил последний оставшийся в живых. Он повернул автомат дулом к себе и нажал на спуск. Чик. «Что? Патроны закончились?» — прошептал голос у него за спиной. Короткий укол, и последний человек упал замертво. «Раны!» — раздался из темноты голос Трофима. «Чисто». «Аналогично». Двое профессиональных убийц вышли в свет и пожали друг другу руки. Это была старая традиция у наёмников, которые работали на правительство, своеобразный жест признания. Сверху упал еще кто-то и со смачным звуком разбился. «Упустили одного!» — раздался спокойный голос Посейдона с моку. «Стареем!» — улыбнулся Трофим. «За себя говори!» — хмыкнула Маруся. Помощник графа только ухмыльнулся. Но в чем-то она была права. Выглядела она не на свой возраст. Они вышли, запрыгнули в машину и поехали к дому. Посейдон выстирал одежду до идеальной чистоты. «А чего ты раньше так не делал?» — возмутилась Маруся, оглядывая себя. Ни одного пятнышка крови. «Попрошу заметить, уважаемая госпожа, я в первую очередь воин, а не посудомойка», — гордо сказал Посейдон. «Сейчас это жест доброй воли, так как мы были с вами в одной команде». «Чего?» — вспыхнула Маруся. «Я тоже, блин, воин, а не кухарка. Но почему-то ты не отказываешься от чашечки метеоритного чая на травах?» «Просто он так кружит сознание. Это нечто!» Трофим даже улыбнулся, слушая припирание этой парочки. «А что будем делать с артефактом, который искали музыканты?» Наконец перешел он к делу. «Найдем», да, — твердо сказал Посейдон. «Система водоснабжения под моим контролем. Если в доме есть что-то тайное, я это найду до отъезда». «Все готовы!» — крикнула Надя, стоя в гостиной. «В этот раз я не хочу никого забыть, так что выйду последней!» Девушки первые табуном сбежались с лестницы и скрылись в микроавтобусе. За ними спустилась Настя, неся по воздуху свой тяжелый чемодан. «Емеля!» — крикнула Настя. «Ты скоро!» «Да я уже в машине!» — раздался мужской крик. Трофим и Маруся еще были на кухне, но без них и так никто не поедет. Заглянув к ним, Она увидела, что Посейдон сделал из себя небольшой фонтанчик, и на его вершине крутилась голубоватая гладкая сфера, похожая на шар для боулинга. «Нашёл», — сказал он. «Вот и умница», — улыбнулась Маруся. Трофим взял сферу и сложил её в специальный чемодан с поролоновой сердцевиной. «Надя, надо задекларировать этот артефакт, поменять его...» «Как родовой, не так тщательно будут проверять». «А что это?» — удивилась она. «Да, хрен его знает», — пожал плечами главный помощник. Они вкратце рассказали причину ночного покушения и заверили, что все враги получили по заслугам. «В этом мире убийц стало значительно меньше», — улыбнулась Маруся. «Но сообщи нашему новому дизайнеру, чтобы он ставил хорошую систему обнаружения и защиты на дома». Ну. «Ладно». «Где-то в лесах. Военный аэродром». Саша и Айсидора вскоре присоединились к докладу полковника. В общем-то, ничего нового он не рассказал, только мелкие детали, но и это полезно. Дальше нас никто не задерживал, и мы могли расслабиться. «Александр, Айсидора, вы уже знаете, что делать», сказал Сергей Валентинович. «Сберегите пацана, мы за него болели на универсиаде». Неожиданные поклонники меня удивили. «Спасибо. Не думал, что вы смотрите подобное». «Что вы, Михаил, у нас тут не так много развлечений, а хорошие бои мы всегда рады посмотреть», — кивнул полковник и протянул мне руку. «Ты уж позаботься об этих двух. Силы в них на небольшую армию хватит, но мозгов...» «Э, полковник, не позорьте меня перед напарником». — возмутился Есенин, нацепляя очки и бандану. «Когда это я успела дать вам поводу сомниться во мне?» — сказала Дункан. «Всё, всё, вам пора!» — он постучал пальцем по часам. Мне стало интересно, что же связывало их раньше. Всё же мало кто может так смело разговаривать с Есениным. Не знаю, как насчёт девушки, но Есенин бы такого не простил. «Старый знакомый?» — спросил его Саша. Саши. «Ага, хороший мужик, с детства знакомый. Служил у отца в родовой армии, учил скворечники делать. У меня тогда ещё не было магии, так что мы неплохо отрывались. У Асидоры тоже имелся мотоцикл. Наверное, она заранее договорилась с Сашей. Но это спортивный гоночный байк, практически как у Лоры, но зелёного цвета. Я залез на свой транспорт, нацепил очки, помог Китсуне надеть свои и включил зажигание. «И чего сиськи в нём?» — спросил я сладкую парочку. которые не спеша садились на байки. «Ах ты чертяга!» — засмеялся Саша, и у его мотоцикла также заревел мотор. «Как дети малые!» — закатил глаза полковник и пошел в штаб. Мы сорвались с места и двинулись по единственной дороге. «А куда мы едем?» — крикнул я, догоняя Дункан и Сашу. «Шумиловский городок! Там надо навестить одного человека!» — ответила девушка. На ней сверкал шлем с тонированным стеклом, и поэтому, куда она смотрит, было сложно разглядеть. Но Лора показала, что ей не чуждо женское любопытство. Все же лисенок привлек ее внимание. Мы двигались в линию, и я стал замечать, что лес тут выглядит куда страннее, чем в Кииме. Таких деревьев в базе данных у Лоры не было, отчего моя натура исследователя просто вопила рассмотреть все поближе. но никто не планировал делать остановку. Болванщик обследовал обширную территорию и не заметил никаких поселений или деревень, а значит и ехать нам далековато. Через пять часов езды мы, наконец, выехали на нормальную трассу, и тут Саша решил погоняться. Скучно ехать просто так, и мы с Дункан решили поддержать его выходку. В итоге с этой гонкой, от которой мы все остались в полном восторге, наша группа приехала на день раньше чем планировали на въезде в городок были деревянные старые ворота с потертой обшарпанной табличкой шумиловский городок мы уже так сильно не гнали и ехали в ровень тут живет князь удивился я глядя на полуразрушенный временем город сколько тут народу живет тысячи две ответила дункан а что твоя нежная задница недовольна а остальных все устраивает князь тут ого «Не надейся увидеть мою задницу», — улыбнулся я. Её выступления меня даже веселили. «Вообще странно. Но разве князь не должен жить вместе поприличней?» — подметила Лора. «Ты чувствуешь?» «Да». Лора была так же возбуждена, как и я. «Дикая зона». Это ощущение немного отличалось от Киима. Но всё же это было оно. Рядом метеориты, и моё тело на них реагировало. Мы свернули на вымощенную камнем тропинку и поехали в горку, где на вершине стоял обычный деревянный дом. Такой же, какой был у моих бабушки с дедушкой в деревне. Никаких дорогих пристроек, гаражей с автомобилями или казарм родовой армии. Простой сруб, каменная труба на крыше, из которой шел белый дымок. На окнах наличники с лесной живностью. Мы слезли с мотоциклов и прошли к крыльцу. «Да, я сам!» — сказал Саша, отодвигая Дункан, и постучал в хлипкую дверь, которую вполне можно выбить одной рукой. — Лев Николаевич, здравствуйте. Это Саша Есенин. Мы приехали.